Глава 15. Пока мы шли от башни базара слем сквозь обочененных кипарисов, Никита мрачно молчал. Прежде чем выйти на простор, он на несколько минут задержался, словно пытался ещё раз что-то обдумать. Посмотрел по сторонам, прислушался к редким птичьим голосам. Потом взглянул на меня, кивнул, и мы вышли из лохматых кустов на огромное поле. Сейчас пространство между дикой кипарисовой рощей и скромным замком Торкалина было блёкло-зелёным и без единого цветочка. А летом здесь росли такие изумительные маки. Несмотря на все постигшие меня тут неприятности, те маки запали в душу. Но зима есть зима. Зелёная такая, островой, кое-где даже с листвой. Похоже на середину питерского апреля, но всё же зима. К тому же начинали опускаться сумерки. Краски вокруг тоскнели прямо на глазах. У тебя есть какой-то конкретный план или мы идём совершенно наугад? Никита свернул на тропу, ведущую через поле прямиком к парадному крыльцу. Нужно выяснить, каков шанс, что Райда вернётся сюда вместе с Павликом. Вот и весь план, задумчиво ответил он. Раз он воспользовался другим путём, а это уже очевидно, возможно, что пока его здесь нет. И совершенно не обязательно, что он здесь появится. Почему? Арес сказал. Откуда бы ему это знать? про Райда он ничего не говорил, но я своими ушами слышала, как Арес произнёс его имя. Арес сказал, что от поместья Райда и Бэра стоит держаться подальше, если у нас нет с собой денег или если за нас некому заплатить выкуп. Не охотно процедил Никита: "Спасибо ему, но мы вроде и так в курсе". "И да, я знаю, что это по меньшей мере неразумно соваться туда, где почти наверняка ждут серьёзные неприятности". А тебя туда тащить возможно, самая большая моя ошибка. Но я не вижу другого способа. Для начала поиска нужна отправная точка. Никит, не нуди, нормальная точка. Другой действительно нет. Да, я это место ненавижу в целом, и риск понимаю. Но это же не причина сюда не идти. Он грозно усмехнулся и кивнул. Когда родовое гнездо Райду уже можно было разглядеть в подробностях, то, что я увидела, мне не понравилось. Ника, ты уверен, что этот самый временной сдвиг закончился? Дом-то выглядит как-то странно. Да целый вроде, проворчал Никита. Целый, но какой-то не очень живой. Света нет ни в одном окне. Возможно, заряд светильников закончился. А съездить за новыми некому. Дело житейское, спокойно произнёс он и приобняв меня добавил: Я тебе уверяю, со временем всё в порядке. Ты пересмотрела фантастики. говорят, что в мире причин бывают неожиданности со временем. Но в пограничье, за пределами портальных башен такого не бывает. Не нервничай на пустом месте. Могу, я попробую. Снова пообещала я на тёмные безжизненные окна мне по-прежнему очень не нравились. Дом вообще-то мог стать нежилым запросто, вздохнул Никита. Обитатели могли переселиться в другое место. Пограничье большое, его земли никогда не враждою до такой степени. чтобы отгораживаться и не пускать переселенцев и путников. Я не удивлюсь, если семьи Творайды уже где-нибудь в Таронаре. Что было бы ни, кстати. Я всё-таки надеюсь, что здесь остался хоть кто-то, способный дать полезную информацию. Кажется, кто-то здесь остался. Я указала на россыпь вполне свежих новитакурков сбоку от парадной лестницы. И это точно не чистюля Райда. Никита только головой покачал. Дверь оказалась не запертой. Впрочем, и в прошлый раз мы с Алишей вошли совершенно свободно. Правда, тогда внутри нас встретила хозяйка с одним из слуг, а в холле было светло и чисто. Теперь же мы вошли в тёмное пространство. Сумеречный свет проникал в окна, но просторный холл был безлюдным, а мусор по углам и несколько поломанных стульев делали помещение заброшенным и угрюмым. Дом всё больше и больше казался угрожающе пустым. Никита отошёл к стене и двинулся по периметру, внимательно осматриваясь. "Слышишь?" вдруг спросил он, вскидывая руку. "Что именно?" уточнила я, и откуда-то сверху до меня донёсся смех. "Нет, даже не смех, а неудержимый хохот". Затем кто-то завопил, видимо, желая перекричать гогочущую компанию. "Да, слышу, кто-то ржёт и орёт русским матом, между прочим". "Неудивительно". усмехнулся Никита и наподдал ногой какую-то цветную шуршащую бумажку. Кто-то ел чипсы "Московский картофель". Так что, возможно, земляки, но не обязательно. Здесь тоже знатаков хватает. И это хорошо, что они там орут. Чего хорошего? Есть надежда, что они там так увлечены, что не заметили нашего прихода. Конечно, нам придётся пойти на контакт, но хорошо бы это сделать тогда, когда это понадобится нам, а не тогда, когда захочется им. Ты ведь здесь была? Никит откнул пальцем налево, в широкую лестницу. Куда она ведёт? Не знаю, но тогда именно сюда пошла мать Райды со слугой. Меня Алиша повела вот туда. Я показала направо, где лестница была куда уже. Если подняться здесь, там за углом начинается какое-то на удивление бесконечный коридор с поворотами. Я только потом поняла, как это странно, что всё это умещается в небольшом доме. Легко умещается. Есть сложные артефакты, способные постоянно держать открытыми переходы в параллельные пространства. Те, кто могут себе это позволить, пристраивают в таких пространствах помещения. Наверное, Райда сделал себе и Алише такое приватное крыло в обычном поместье. Пойдём проверим. При мысли о том, что мне в прошлый раз пришлось облажать Райду не просто в покоях Алиши, а и вовсе в параллельном пространстве, меня слегка затошнило. Хорошо, что Никита этого не заметил. Мы стали подниматься наверх, стараясь не слишком топать. К сожалению, даже очень осторожные наши шаги звучали удивительно гулко. Наверху я решительно свернула за угол. Никита за мной. Мы сделали ещё несколько шагов и почти в полной темноте упёрлись в стену, глухую, без намёка на дверь. Ой, кажется, я что-то перепутала. Нет, не думаю. Просто рай да осторожный. Он закрыл свои параллельные апартаменты от незваных гостей. Раз в доме такой ковардак, Райда точно давно здесь не появлялся. И, похоже, он знал, что в его доме будут хозяйничать посторонние. Я сложила из пальцев козу. Точно такой же, какой Алиша научила меня открывать невидимые двери в стенах. Пощёлкала пальцами. Но Никита с усмешкой взял меня за руку. Бесполезно, ладка. Тут что-то посложнее обычной щеколды. Сильно посложнее. особенно если помещения с той стороны перегородки не пусты. Не зная правильного кода доступа, нам в этом не убедиться. Я попробую пошарить тут, вдруг нащупаю обычную кнопку. Хотя, если мы правы насчёт скрытого пространства, то даже здешние замки от дурака взломать мне будет точно не под силу. Никита стал тщательно обследовать стену, ощупывая её сантиметр за сантиметром. Я немного потопталась рядом, потом подумала: А почему бы не осмотреться внизу ещё раз? Я снова старалась ступать очень тихо, насколько возможно. "Лада, не отходи от меня далеко", окликнул Никита. "Я просто спущусь". Разумеется, внизу на первый взгляд ничего не изменилось. Тёмный холл, прорезанный тусклыми полосками света из редких узких окон. Широкая лестница напротив. Закрытая дверь в стене справа, прямо напротив входа. Пока мы топтались внизу, Я эту дверь не заметила. Спустившись вниз, я сделала несколько шагов к этой высокой массивной двери, почти слившейся со стеной. Нет, я не собиралась её открывать. Уже во всяком случае не в одиночку. Просто надо будет сказать о ней Никите, когда он наконец закончит исследовать глухую стену наверху. Ягляделась по сторонам, и какое-то смутное беспокойство охватило меня. Что-то вокруг всё-таки изменилось. Наконец я поняла, в чём дело. Стало тихо. Сверху больше не доносилось ни звука. Значила ли это, что нас всё-таки заметили? Инстинкты никогда меня не подводили. Это как раз я всегда подводила их. Сейчас они настаивали, чтобы я вернулась поближе к Никите. Я настолько не доверяла этому месту, что готова была в кое-то веки поступить правильно. Но я не успела и шагу сделать обратно в сторону лестницы. Массивная дверь отворилась одним махом, и оттуда как тараканы хлынули люди. Сразу же раздались крики, гомон, рогонь, свист. Их было много, десятка два. Они перемещались стремительно, и меня схватили одновременно несколько пар рук, закружили то в одну, то в другую сторону, словно каждый хотел меня рассмотреть. Замелькали лица, лохматые, падлые, разномастная одежда. Все молодые, совсем молодые. Большинство даже моложе меня. Развязные, гогочущие У кого-то в руках мне привиделось оружие. У другого руки были хоть и пустые, но поверх яркой майки было закреплено что-то вроде наплечной кобуры. Все эти картины неслись вокруг, как лидоскопом, под смех и вопли. Потом кто-то гаркнул на духом на незнакомом языке, и все разом отпустили меня. А тот, кто отдал команду, одним движением схватил меня, дёрнул, и моя шея оказалась в цепком замке. Я не то что крикнуть, дышать не могла. Больше никто не пытался до меня дотронуться. Держал меня кто-то один. Остальные толпились вокруг, и по их возбуждённым вскрикам было ясно, что добыча им нравится. Я попыталась высвободить горло, вцепилась руками в локоть, сжимающий шею. Но он сдавил меня так, что в глазах потемнело. Я опустила руки, и давление чуть ослабло. А ничего, девочка, симпатичная. Отчётливо расслышала я посреди криков на сдешнем языке. И тут грохнул одинокий выстрел. Плотна окружившая меня толпа подалась назад, и всё стихло. В наступившей тишине раздался спокойный ледяной голос Никиты. Отпустил девушку, быстро. Тот, кто меня держал, резко обернулся на голос, разворачивая меня за собой. Никита, широко расставив ноги, стоял посреди лестницы и держал обеими руками пистолет, направляя его на меня. Ну, то есть, конечно, не на меня, а видимо, на того, кто меня чуть не придушил. Подождав несколько секунд, Никита жёстко произнёс несколько незнакомых слов и повторил по-русски, делая между словами внушительные паузы. "Я сказал". Быстро отпустил девушку и угрожающе качнул стволом. Рука, зажимавшая мне горло, расжалась и исчезла. Никита ещё что-то сказал и повторил для сведения земляков. "Увижу, что кто-то шевельнётся". Пристрелю без предупреждения. Лада, иди ко мне. Я стараюсь смотреть только на Никиту, осторожно пошла сквозь замершее кольцо нападавших. Вроде бы никто не рвался меня останавливать, но где-то сбоку, почти у той самой распахнутой двери, мне почудилось едва уловимое движение. Лохматый парень в яркой майке потянулся к своей наплечной кобуре. Я бы наверняка вскрикнула, но не успела даже рта раскрыть. Никита вроде бы совсем не глядел в сторону этого лохматова. Но мгновенно резко повернулся в его сторону всем корпусом и выстрелил. Пуля выбилась из двери щепки прямо рядом с головой парня в яркой майке. Никита также мгновенно развернулся в прежнее положение. Решайте сами, нарочно ли я промазал или ему просто повезло, процедил Никита. "Лада", я поспешила к нему. "Встань за моей спиной", проговорил Никита, не глядя на меня. Он не сводил глаз с противников. Я встала позади него. Их было слишком много. Если сейчас сразу несколько человек потянутся к оружию, вряд ли Никита сможет обезвредить их всех. Эй, хоп-хоп-хоп! раздался люхой возглас едва подходящий к этому табору. По широкой лестнице напротив вскакался ходу юнец в джинсах и камуфляжной майке-алкоголичке, с тёмными космами торчащими из-под банданы и с жалобной такой подростковой бородёнкой. Но бородёнку его нужно было уважать, судя по внушительной наплечной кабыре подмышкой. Хоп! Звучно вскрикнул он ещё раз, выходя на середину зала. Всем успокоиться, никто не стреляет. Он сказал что-то ещё, уже не по-русски, потом повысил голос. Оставьте их в покое, это мои друзья. Разошлись все. Давайте, ребята, по местам. Его, не знаю уж, как назвать, саратники, что ли, довольно быстро разбежались. Кто вверх по лестнице, кто в ту самую дверь внизу? Пара особенно рьяных, один из которых чуть меня не придушил, потащились на улицу, вытаскивая на ходу сигареты. "Ну, привет", проговорил юнец с бородёнкой, приближаясь к нам. "Вот уж кого не ждал, так это вас. Я вообще-то в каком только виде не встречал из знакомых: в лохмотьях, в крови, в грязи". И всегда мне было достаточно нескольких секунд, чтобы узнать человека. Даже изрядно похудевшего Димку Баринова я и то узнала практически сразу. Но эта проклятая портальная башня не так проста, как кажется. Непонятно пока, что она делает со временем, но с моей головой она явно не тех дел понаделала. Парнишку я не узнавала. А Никита тем временем вздохнул, убрал пистолет назад за ремень и поправил сзади свой длинный свитер. Мы тоже такого рояля в кустах как-то не ждали, сказал он Ёнцу без особого энтузиазма. Ну, привет, революционер недорезанный. Парень хмыкнул, подошёл к нам вплотную. Влада, ты что, опять меня не помнишь? Он удивлённо вскинул густые тёмные брови. Это же я, Роман. Ох, ничего себе, как меняются эти подростки. Этот тоฉнкий и шустрый парень с такими властными замашками Еввиреным голосом был совсем не похож на беглого руфера, которого мы с Морецким когда-то ловили на питерских крышах. Когда Ромка помирал от отравления менталином, когда я прятал его от дружинников у себя дома, и даже когда Ромка жил у Баринова и исполнял его поручения, ничего не говорило о том, что парень так далеко пойдёт. Точнее, что он так далеко зайдёт, что его приказом будет подчиняться разношёрстная огапота, собранная из разных миров. "Мне ещё бы тебя не помнить", проворчала я. "Век не забуду". "Ну не узнала это да. Богатым будешь, Ромка". "Ого", саркастически промычал он. "Это вряд ли. Но или буду, но не скоро. Если доживёшь", вставил Никита. Ромка покосился на него, поморщился и ничего не сказал. "Вы здесь зачем?", спросил он меня. "Ищем хозяина этого дома". "А", важно кивнул Ромка. Сейчас его здесь нет, и он, уходя, не сказал, когда вернётся. И когда же он ушёл? уточнил Никита. Месяца два уже, задумчиво протянул Ромко. Отвечая на вопрос Никиты, он смотрел в лицо мне. Через зешную башню уходил, не отставал Никита. Да, ответил Ромко снова лично мне, по-прежнему полностью игнорируя Никиту. А что тогда вы все, и конкретно ты, что вы здесь делаете? А мы, и конкретно я, Ромка наконец-то соизволил развернуться к Никите и взглянуть ему в лицо. Мы здесь присматриваем за домом и за бабкой. За какой бабкой? За матерью Димона. Ну, то есть не Димона, а его подселенца, этого чудика Райды, пояснил Ромка с лёгким раздражением. В общем, охраняем мы охраняем их хозяйский дом, чтобы мародёры не растащили тут всё. Ну и бабка, чтобы жива здорова была. А то она уезжать не захотела принципиально. До скандала дошло. Так Димон, ну, то есть Райда, ну, короче, для меня он всё равно Димон, поручил мне остаться здесь. Он привёл часть ребят откуда-то из ближайшего городка. Других я из Питера с собой взял. Димон разрешил. Вот живём тут. Скучно, сил нет. Несколько человек от этой скуки сбежали. Кто остался, те надёжные. Так что мы тут делом заняты. Делом заняты, оградищу что развели. Да прибираем иногда. Насупился Ромка и извивительно добавил: Извините, господа, к вашему приходу не успели. А бабка где? Ромка махнул рукой наверх. В своём крыле обитает с двумя слугами. Нас на дух не переносят. Почти не выходят из своих комнат. Горничная её тоже нос воротит. Ещё какой-то мужик при них, будто манах, что ли. Он первое время болтал с нами, а потом эти бабы две Видимо, на костыляли ему. Теперь тоже от нас шарахается. И я бы на его месте вас тоже десятой дорогой обходил, проворчал Никита. Только, к сожалению, не могу себе этого позволить. На таких, как ты, приходится жёстко реагировать. Да, я помню, нахально улыбнулся Ромка. Ты собирался мне башку открутить. Почему собирался? Я и сейчас не прочь. Ха -ха Ромка мрачно усмехнулся и махнул рукой. Да забудь ты про тот разговор тогда у Димона дома. Не собираюсь я больше всех подряд в кикимор превращать. Да ладно. А что так? Сам передумал или отговорил кто? Ромка всегда казался мне парнем не глупым. Вот и сейчас он совершенно правильно отреагировал на зло и сарказм Никиты. Димон разъяснил мне кое-что. Очень серьёзно пояснил Рома. Он сам сильно изменился после подселения Райды. Ему резко разонравились его прежние идеи. Он меня переубедил в целом. Если речь о ком-то конкретном, то и рассматривать надо отдельного человека. Надо ли его превращать? Как, когда все плюсы, минусы и общую целесообразность. О, Райда будет польщён, тем, как точно ты его цитируешь. Но ладно, сейчас речь не об этом. Никита решительно мотнул головой. Мне нужно поговорить с матерью Райды. Вообще-то Димон запретил к ней пускать кого попало. Протянул ромкой и взглянул на меня. Но если Лади очень нужно, Лади нужно, поспешила я подтвердить. Очень нужно, громко. Проводишь? Провожу. Ромко равнодушно пожал плечами. Для тебя мне не жалко, только не выйдет у вас ничего. Не будет их сиятельство с вами разговаривать, не та порода. Ты покажи, куда идти, там разберёмся. Ромко махнул рукой и пошёл вперёд к широкой лестнице наверх. Мы потопали следом. Наверху Ромко свернул в один поворот. Потом вдругое уткнул пальцем в резную лакированную дверь в конце короткого коридора. Вот туда вам. Сильно не нервируйте старушенцу, а то демон мне потом пропишет. Когда поймёте, что даром теряете время, спускайтесь в кухню. Я вас чаем напою. Ромка улыбнулся мне напоследок и ушёл, оставив нас в коридоре. Пойдём. Никита кивнул на дверь. Подожди. Что случилось? Подожди секундочку, Ник. Я ничего не понимаю. Что ты не понимаешь? Терпеливо уточнил Никита, хотя и насупился. У тебя пистолет? Откуда? Он коротко вздохнул. Давай потом, а? Откуда, Никита? На террасе у меня лежал под скамьёй в танечке под кровлей. Вынул, когда ходил Марецкому звонить. Пистолет твой? Нет, Райды, я только знал всё время, что он лежит там. Никита начал терять терпение. Какая разница, Лада? Разница вообще такое какая была? Если Макс регулярно ходил в тир, то стрелял ли когда-нибудь Никита, было неизвестно. Впрочем, в любом случае, оба они в последние 8 месяцев не тренировались. Зачем ты его взял? В его взгляде появилась укоризна. Лада, неужели ты думала, что я решился взять тебя в пограничье, рассчитывая все угрозы отводить голыми руками? Никита, ну ведь ты так кого-нибудь застрелишь. Да что ты говоришь? Угримо усмехнулся он, навзглянув на меня, пожал плечами и проговорил убийственно серьёзно. Надеюсь, кого-нибудь, а того, кого нужно. Ты всё ещё хочешь убить Райду? Никита тяжело и медленно вздохнул. Мне всё ещё, а уже снова. Но не это цель сейчас в приоритете. Так что расслабься и не нервничай. Расслабиться? Ник, всего-то надо было меня предупредить. Я аж перепугалась, когда ты полить начал. Да, ты права, стоило тебе сказать раньше. Прости меня. Он успокаивающе погладил меня по волосам и чуть приобнял. Ну ладно, давай стучаться. Он подошёл к двери и энергично постучал. Стук вышел довольно глухой, видать, дверь была очень толстая. Но нас всё же услышали. Сначала в приоткрывшуюся дверь высунулась женщина лет 30. Гладко причёсанная с абсолютно равнодушной физиономией. Никита что-то долго ей говорил, постоянно сбиваясь и поправляясь. Когда он закончил, женщина смирила всё таким же равнодушным взглядом с начала его, затем меня и исчезла за дверью. Что ты ей сказал? Чтобы она доложила госпоже, что пришёл бывший футляр её сына и хочет задать пару вопросов. Как ужасно звучит. Да, звучит не очень, согласился Никита. Но эта формулировка никого в пограничье не шокирует. Прошла пара минут, и дверь открылась снова. Женщина сказала всего одно слово и сделала характерный приглашающий жест. Никита пошёл за ней, а я позади, отставая от него на полшага. Коридор по ту сторону двери был погружён в полумрак, но в небольшой комнате, куда мы втроём вошли, горели и довольно ярко сразу несколько волшебных круглых светильников. Такой свет в окнах мы бы точно заметили, но, видимо, окна боковые в госпоже Ебера. выходили не на сторону парадного крыльца, а на противоположную. Сама бабка поднялась нам навстречу из кресла, застеленного пушистым пледом. Она выглядела точь-в-точь -точь так, как в тот раз: суровая и мрачная, затянутая в длинное тёмное платье. Она и тогда летом выглядела уже очень пожилой дамой, а сейчас и вовсе старуха-старухой. Никита почтительно поклонился ей и заговорил. Дама выслушала, сцепив перед грудью костлявые восковые пальцы. Губы её сложились в презрительную гримасу. Она задала вопрос, потом ещё один, покачала головой и произнесла короткий, но очень выразительный монолог. Конечно же, я ни слова не поняла, но и без переводчика было ясно, что ведала она нас в гробу, потому что у неё и без нас есть причина для безмерных страданий. И вникать в проблемы неведомо откуда взявшихся иномерян она совершенно не собирается. Видимо, я не ошиблась в своём вольном переводе. потому что Никита заметно помарочнел. Тем не менее, он отвёл старой даме столь же почтительный прощальный поклон и кивнул мне. Уходим. Оказавшись за резной дверью, Никита взмахнул стиснутым кулаком и резко выругался. Что, Ник? Что тебе сказала эта корга? Я не упоминал ни Павлика, ни Алишу, а только спросил, где вероятнее всего я смогу найти Райду. Но она сама уточнила, не я ли являюсь биологическим отцом ребёнка? После чего она выдала, что у неё больше нет сына, которым она гордилась. А планы старых или новых футляров её не интересуют. Как не интересует её и маленький ублюдок, в котором нет ни капли крови Эбера. Вот же стерва. Огу, никогда не думал, что на долю секунды я посочувствую Райди. Криво усмехнулся Никита. Я обняла его. Слушай, Ник, всё это, конечно, очень неприятно, но ты не зря это выслушал. Мы теперь хотя бы знаем, что раз уж Павлику тут настолько не рады, Райды точно не привезёт его сюда. Верно. Никита стиснул меня покрепче и отпустил. Будем двигаться дальше. Он взял меня за руку, и мы сделали уже несколько шагов прочь. Как позади дверь открылась снова и раздался низкий мужской голос. Никита. Никита резко обернулся, смотрелся в невысокого плотного мужчину в мешковатом тёмном облачении, действительно напоминающем монашеское. Марус? Не ожидал, Никита покачал головой и пошёл навстречу. Они пожали руки и даже похлопали друг друга по плечам. Не думал увидеться с тобой снова, тем более здесь, проговорил Марус, неуверенно улыбаясь. Его акцент был сильным и очень забавным, но разобрать можно было. Совершенно не собирался сюда, но жизнь заставила, пояснил Никита, и, оглянувшись, привлёк меня к себе. Лада, это Марус. Он Раньше был помощником Райды, и пока я не завоевал полное доверие, Марус часто сопровождал Райду в его походах в Питер. А потом мы не виделись много лет. Марус, это моя невеста, Лада. Моё почтение, госпожа. Смиренно поклонился мне Марус, а потом мгновенно забыл о моём существовании. Подошёл вплотную к Никити и понизил голос. Мне только что сказали, что ты здесь. Случайно узнал. Что ты хотел от госпожи Абера? Ты знаешь, где Райда? Где-то в Траонаре, уверенно кивнул Марус. Точнее, он не говорил, но он там. Хотела госпожу с собой забрать, но она отказалась. А Лиша? Марус отвел взгляд и пожал плечами. А точнее, Марус, это очень для меня важно. Алиша тоже в Траонаре. Я не знаю точнее. Марус снова взглянул на Никиту. Я бы сказала, что это был честный взгляд. Я думаю, что она всё ещё в призрачном пространстве. А значит, мы не ошиблись. Значит, в том коридоре напротив. Никита махнул рукой себе за спину. Там действительно был вход в призрачное пространство. Был, да. И это ни для кого не для кого-не-тайно. Слуги свободно заходили туда, пока у них были там обязанности. Но господин Райд не дал им никаких поручений, когда уходил. И вход оказался закрыт. Видимо, господин Райда где-то открыл новый, но где, я не знаю. Я, видимо, уже и строунаре, раз он обосновался там на совсем. А почему Райда ушёл отсюда на совсем? Марус задумчиво покривился и заговорил ещё тише. Кажется, у этого коридора были уши. Много разного случилось, пробухтел Марус еле слышно. Прежде всего, ссора с матерью, конечно же. Госпожа Бэра не простила сыну того, как он поступил с собой. Она прокляла его. Да неужели? Никита округлил глаза. Его удивление со стороны, возможно, выглядело не притворным, но не для меня. А за что? Он пренебрёг сыновьим долгом, долгом главы рода и хозяина Таркалина. Он отдал последний тарг без смерти неизвестно кому, поставив под угрозу будущее своего рода и своей земли. Отчеканил Марус и надо сказать без капли иронии. Разве Насколько я понял, Алиша очень вовремя это будущее спасла. Мару с печальным кивнул и развёл руками. Да, так-то оно так. Но он должен был поступать, как было установлено для него традицией. Он обязан был беречь тарг для себя, и в случае гибели господина Райды именно ты должен был стать его постоянным футляром. Ты был проверен, испытан и одобрен, причём не только матерью господина Райды, но и всем его начальством. А так. Марос выглядел расстроенным. Конечно же, в этом новом футляре на службе его не оставили. Ах, вот значит, в чём дело, усмехнулся Никита. А я-то голову ломаю, почему Райда поручил охрану поместие какой-то шпане, когда в его распоряжении всегда были профессионалы. А теперь всё ясно. Кто бы дал ему профессионалов, если он сам теперь никто и всё потерял в одночасье. Маро подтвердил его слова печальным кивком. Вот именно. Да и госпожа Бара его отвергла. Сказала её сын Омир, предав свой род: "А самозванец больше не переступит порог её дома". Вот господин Райда и покинул родину. Сказал в Траунаре, у него появилась какая-то новая миссия. Дал мне указание и уехал насовсем. Хорошо, я понял. Он в Траунаре. А где именно? Я же сказал, не знаю. Покачал головой Марус. Но ты же должен будешь как-то сообщить ему, что произойдёт что-то чрезвычайное. Как бы мать его ни проклинала, она будет держать всё на контроле, ведь так? Так. У меня только его контакт в информационной сети. Если что случится, я должен отправить ему сообщение. Спасибо, Марус, ты нам очень помог. Никита вежливо улыбнулся, хотя я видела, что ему точно не до улыбок. Как жаль, что всё так обернулось, вздохнул Марус. Хоть я и должен быть по уставу смиренным и спокойным, иногда никаких сил нет. Я очень часто теперь вспоминаю, как ходил с Райдой в твой мир. И что партию мы с тобой так и не доиграли. Хоть ведь за тобой оставался. Да, партию жаль, согласился Никита. Доску с фигурами я убрал давно. Но если тебе всё ещё интересно, то ферзь на d6. Марус изменился в лице и всплеснул руками. Так я и знал. Ладно, пошёл я тогда думать. Ещё ли через 10, может быть, отвечу. Никита кивнул, слегка вскинул руку в прощальном жесте и повернулся уходить. Никита, окликнул Марус. Я сообщение отправлю господину Райди, что ты его ищешь. Не уходите, пока не дождёмся ответа. Не имеет смысла, Марус. Он в курсе, что я его ищу. На место встречи назначать не станет. Почему? Никита едва заметно усмехнулся. Да потому что я тоже его проклял. И он об этом знает.